Глава вторая. Невесты. «Святая Селена! За что?» Эмма приложила ледяные ладони к горящим щекам. Она так и стояла, глядя на закрытую дверь, за которой спряталось то, что ей предстояло выдать замуж за принца. У нее язык не поворачивался назвать Бригитту девушкой. Никак. Все естество Эммы противилось такой невесте. Она бы даже решила, что под черной хламидой прячется мужчина, если бы не аура Бригитты. Та была абсолютно женской, как по учебнику без всяких отклонений и при этом совершенно непроницаемой. Эмма нашла кресло взглядом, подошла и упала в него, прикрыв глаза. Голову безвольно откинула на спинку, прижала руку к груди. Там бешено стучало взволнованное сердце. Что ей делать дальше? Как исполнить мечту всей жизни? «Я смогу!» Слова сами сорвались с ее губ. «Это ничего!» «У меня получится!» И тут же испуганно вздрогнула. Потому что из комнаты Бригитты послышался то ли стон, то ли рык. Наверное, именно так общаются между собой дикие медведи. Вскочив с кресла, она добежала до двери и громко постучала. «Леди Дракхайн, откройте!» — попросила Эмма, с удивлением обнаружив, что дверь закрыта на замок. «Вам плохо?» «Нет!» — раздался писк в ответ. Эмма поморщилась. Она сразу заметила, что у Бригитты очень низкий голос. Но, видимо, девушка сильно комплексовала по этому поводу и пыталась сделать его выше. Выходила только хуже. «Прошу вас, откройте!» Эмма дернула ручку двери на себя. «Вам незачем запираться от меня!» «Я раздета!» — пропищала Бригитта. Эмма сама отшатнулась. Всего на миг она представила могучее тело истинной дочери горцев и не смогла сдержать сдавленного стона. «Что случилось?» — услышала она Бригитту. «Все хорошо», — соврала Эмма. Споткнулась. «Осторожней! Увидимся за ужином!» «Конечно!» — безропотно согласилась Эмма. Она выдохлась и решила взять небольшую передышку, дать себе время свыкнуться с новой ролью. Однако даже через полтора часа, когда слуга пригласил леди Дракхайн в сопровождении Эммы на ужин, ей не стало легче. В какой-то момент она успела убедить себя, что слишком предвзято к северянке, но потом та вышла из комнаты в черной хламиде, напоминая огромную гору. — Вы очень бледная, — заметила Бригитта. — Плохо себя чувствуете? Эмма помотала головой, и попыталась улыбнуться, но лишь почувствовала, как дёрнулась щека. «Сегодня нам должны сообщить о первом испытании», как бы, между прочим, проговорила она. «И уже завтра, скорее всего, вам нужно будет проявить себя». «Завтра?» — поразилась Бригитта. Эта новость её явно не обрадовала. Должно быть, она не ожидала столь быстрого развития событий. «Уверена, мы справимся» кивнула Эмма, стараясь укрепить не только свой дух, но и надежды горянки. «Интересно, что меня ждет?» Без энтузиазма ответила Бригитта. «Бесславное возвращение в родовое гнездо», подумала Эмма, но вслух сказала. «Может быть, творческий конкурс?» «А сколько конкурсов на первом этапе отбора?» уточнила леди Дракхайн, посмотрев на Эмму. Та порадовалась проявленному интересу, и уставилась на девушку с обнадеживающей улыбкой. Сквозь узкую прорезь ткани на лице Бригитты были видны лишь карие глаза, обрамленные длинными черными ресницами, слегка загнутыми вверх. Похоже, она умылась, избавившись от косметики. Без кривых стрелок ее глаза смотрелись куда лучше. Эмма даже начала надеяться. А вдруг под черной хламидой и правда скрывается та, что может поразить принца в самое сердце. «На первом этапе нас ждет три конкурса», — сказала она. Поддавшись порыву, погладила Бригитту по плечу и округлила глаза от ощущений. Невеста оказалась каменной на ощупь. «Литые мускулы! Святая Селена! Что же там под цветохроном? «Три конкурса — это хорошо!» проговорила тем временем Бригитта, бросив настороженный взгляд на руку Эммы. «Время есть». «Конечно, мы сможем хорошо вас подготовить. Я вдохновлю вас на... Кстати, что вы умеете? Какие у вас таланты, леди Дракхайн?» «Хм...» — девица-гора призадумалась. «Я неплохо метаю ножи. Сносно езжу верхом, увлекаюсь спортом. Да-да, это понятно». Эмма бегло прошлась взглядом по монументальному телу невесты. «А что насчет более женственных занятий?» «Например?» «Пение, танцы, вышивка». «Ну, если нальют, могу и станцевать». Невеста хохотнула, потом откашлялась и, посмотрев на Эмму, пропищала. «Шутка!» «Смешно!» Эмма выдавила из себя улыбку. «Так все-таки...» «Может быть, у вас есть другие таланты?» — с нажимом проговорила она. «Может быть», — согласилась Бригитта. «Не волнуйтесь, поищем». На этом разговор с невестой Эмма закончила. У нее разболелась голова. Еще больше самочувствие ухудшилось, когда слуга ввел их в огромную столовую, где собрались остальные пятнадцать невест принца. «Красивые! Каждая как на подбор! Любая может победить!» «Стоит только слегка ей помочь. Любая, но не...» «Здесь ужасно жарко», — проговорила Бригитта, потеряв переносицу. Эмма, как завороженная, уставилась на указательный палец девицы, явившейся из-под рукава. Здоровенный! И форма ногтя искривлена, будто слезла от удара и неровно выросла снова. «Что-то не так?» — спросила Горянка, заметив ее взгляд. Вы будто подавились чем-то. Мечтой, прошептала Эмма, потерев собственное горло. Она безвольно опустилась на стол рядом с Бригиттой, которая с энтузиазмом принялась накладывать себе в тарелку еды. Две куриные ножки, несколько печеных картофелин, помидор. Очевидно, леди Дракхайн предпочитает простую пищу. Гора на тарелке Бригитты все росла. Стопка отбивных соленый огурец». «Вам не стоит столько есть», — не выдержала Эмма. «Тяжесть в желудке и сонливость совсем не то, что нам нужно». «Верно», — согласилась леди Дракхайн, взяла куриную ножку своей лапищей и засунула ее под ткань, укрывающую лицо. «Нам нужны силы для победы. Хороший аппетит. Вот мой главный талант». «Если вы сожрете целого барана, это, несомненно, впечатлит принца», съязвила Эмма. «Отличная идея для творческого конкурса», подхватила, ничуть не обидевшись, Бригитта. «Барана мне не осилить, но, допустим, гуся!» Она умолкла, а потом из-под цветахрона показалась обглоданная куриная кость. Кинув ее на тарелку, Бригитта взяла помидор. «Это невеста!» словно специально издевалась над ней. Эмма отвела взгляд, погоняла по тарелке горошину, но в горле словно стоял ком из отчаяния и безнадёги, а Бригитти хоть бы хны. Тарелка перед ней пустела, а под светохроном методично исчезала еда. Словно там какая-то пропасть. Нельзя не признать, это интриговало. Эмма наколола горошину и медленно поднесла к рту. Рожевала ее, не почувствовав вкуса. Итак, у невесты есть одно несомненное достоинство — таинственность. Эмма окинула взглядом длинный стол, за которым ужинали невесты и менталистки. Пока остальные девушки старательно выпячивали внешние достоинства, ее подопечная хранила свои сомнительные прелести от любопытных взглядов. «Бригитта скромная. Еще один плюс». В гостиной Эмма пыталась ментально прощупать леди Дракхайн, чтобы понять, что она из себя представляет. Но наткнулась на такую прочную броню, которую сложно было ожидать у молодой невинной девушки. Ее аура оказалась абсолютно стандартной, но при этом не поддающейся стороннему влиянию. Такое бывает. Щит мог выработаться от постоянных обид. Надо быть с ней мягче и, может, удастся подобрать ключик». Нахмурив брови, Эмма вспоминала, как расположить к себе человека после психотравмы. Такой вопрос попался ей на экзамене. Три основных направления действий, искренний интерес, совместное времяпровождение, физический контакт. Она положила руку на бедро Бригитты и сразу почувствовала, как та напряглась. Мышцы под ладонью Эммы, и без того внушительные, окаменели. «Знаете, Бригитта», — прошептала Эмма, поглаживая ее ногу, — «я думаю, у вас и вправду есть шанс». Бригитта покосилась на ее руку и громко сглотнула. «Все эти девушки, кажущейся красоте, одинаковы», — Эмма обвела взглядом сидящих за столом невест, едва не прикусила язык от такого бессовестного вранья а вы — совершенно особенное. Вы — дитя гор, вы следуете традициям, у вас есть корни, и сами вы, словно сильное дерево, готовое дать плоды». Бригитта поперхнулась и закашлялась. «Да-да, это немаловажно при отборе невесты», — продолжила Эмма, похлопав девушку по спине. «И мать честная, что это была за спина?» «Посмотрите на своих соперниц. Тощие, хрупкие, болезненно бледные. Вон у той шатенки в конце стола такие узкие бедра, вы видели. Вряд ли она сможет родить больше двух детей». Бригитта как-то подозрительно крякнула. И Эмма услышала в этом одобрение. Она склонилась к ней ближе и прошептала. «То ли дело вы, леди Дракхайн, сильная, выносливая женщина». Один взгляд на вас, и сразу понятно. Такая будет рожать, как из пушки. Карие глаза Бригитты расширились. Она схватила бокал с вином и, сунув его под цвет охрон, выпила залпом до дна. «Да!» — кивнула Эмма, весьма довольная собой, и похлопала девушку по бедру. «Пусть это будет тост!» К ней вернулся аппетит, и она положила себе на тарелку горстку салата и фаршированное яйцо. Таинственное, скромное и плодовитое. Уже что-то. Она поймала на себе взгляд менталистки, которой досталась та самая прекрасная блондинка, и улыбнулась почти искренне. «Миросвон, кажется, так вас зовут», — обратилась Эмма к ней. «Верно», — ответила та, — синее платье менталиста — Сидела на ней, как влитое, очевидно, его шили на заказ. Темные волосы, собранные в пучок, удерживал обычный карандаш. Чистая кожа, яркие карие глаза, доброжелательность и участие льются свободным потоком, так что Эмме даже захотелось придвинуться ближе, чтобы погреться в чужом тепле. «А вы?» «Эмма Эжени, вы уже работали на отборе?» «Да, это третий». Первый был для герцога Вернхольдского, второй в Элларии, и вот теперь королевский дворец. Она улыбнулась и с нежностью посмотрела на блондиночку. Та аккуратно пилила ножиком спаржевую фасоль. Крохотный кусочек исчез в розовом ротике. Эмма покосилась на тарелку Бригиты, где стопка отбивных таяла на глазах. «Вы знаете, какое испытание будет первым?» — спросила Эмма, подавив поднявшуюся волну зависти. «Как обычно, вопросник», — ответила та без запинки. «Это чистая формальность, знакомство с невестами». «Разумеется», — покивала Эмма и с тоской посмотрела в свою тарелку. «Есть снова перехотелось. Первый конкурс уже завтра, и лучше бы подготовиться». А пока что она сама не знает о невесте ровным счетом ничего. Тяжелая ладонь вдруг опустилась ей на бедро, и Эмма, испуганно вздрогнув, посмотрела на Бригитту. «Наверное, нам надо порепетировать», — сказала та, погладив ее по ноге. И Эмма под пристальным взглядом карих глаз чего то смутилась. Ужин закончился быстро. Еда была вкусной, невесты нервными, Эмма — обворожительной. Вейрон присматривался к ней, пытаясь понять, кто она и для чего так отчаянно подталкивает Бригитту к победе. Что у причина? Жалость, азарт, денежный приз обещанной победительнице? Скорее, все вместе. Однако мысли об Эмме привели к размышлениям о деле, генерал сказал что подготовит досье и на менталисток представленных к невестам каждая из них может воспользоваться артефактом оказавшись рядом с принцем в соответствующую фазу луны эмма после ужина пребывала в не меньшей задумчивости познакомившись с парой девушек она повернулась к вейрону и радостно сообщила на завтрашнем конкурсе будет обычный вопросник ничего сложного «Честность — вот залог нашей победы. Вы всем покажете, Бригитта!» «Отлично!» — равнодушно ответил Вейрон. Разумеется, ничего он показывать не собирался. Но опыт прохождения допросов у него наверняка больше, чем у любой из невест. Проводив взглядом рыжую красавицу, умело виляющую бедрами и как бы зовущую идти следом, Вейрон одобрительно усмехнулся под цветохроном. «Слишком причащая красота», — прокомментировала его интерес Эмма, оказывается, следившая за подопечной. «И губы явно накрашены, это очень пошло». «Не то слово», — согласился он с ней, теперь разглядывая низкую, ладно сложенную брюнетку с огромными синими глазами и глубоким декольте, приятным взгляду любого мужчины. «Видите, какая смуглая кожа», — вновь встряла Эмма. «Казалось бы, недостаток, но я заметила, что принц смотрел на нее с интересом. Что скажете?» «Хорошо. Да нет же, Бригитта, что скажете про себя? Ваша кожа тоже не очень светлая, насколько я вижу. Мы могли бы сыграть на этом, только нужно снять... Цветохрон будет на мне до самого финала». «Финала может и не быть», — разозлилась Эмма, — «если вы не станете мне помогать». Посмотрите, какие прекрасные девушки собрались во дворце». «Все они одинаковые», — напомнил Вейрон, менталистки ее собственные слова. «А я особенная. Пусть принц полюбит мою душу». Не удержавшись, он протянул руку и обнял Эмму за талию. Девушка доверчиво придвинулась ближе и даже поощрительно улыбнулась, сообщая. «Вот вы и перестаете держать все в себе». «Это правильно, Бригитта. Я ваш друг. Мне можно доверять. Откройтесь мне. Представьте, что я ваша единокровная сестра. У вас есть сестра?» Вейрон нахмурился, быстро вспомнил информацию о Бригитте Дракхайн. «Нет, у меня восемь братьев». Его рука сползла с ее талии, стало как-то неудобно перед сестрой. «Ого!» — удивилась менталистка. «Выходит, я угадала насчет вашей плодовитости. Какая отличная наследственность!» Вейрон почувствовал волну раздражения. Тема рождения им, наследника, порядком утомила. «Я хочу спать», — капризно сказал он. «Завтра тяжелый день. Мне нужно сосредоточиться». «Конечно», — Эмма помахала кому-то рукой. Вейрон проследил взглядом в том направлении и увидел машущую в ответ женщину, менталистку Амалии. «Надо бы как-то пригласить их к нам», тихо сказала Эмма. «Поговорить, познакомиться ближе. Мне кажется, леди Стэтхейм и вот та шатенка в зеленом, наши основные соперницы, разузнать бы их слабости». «Вы замышляете интриги, Эмма?» усмехнулся Вейрон. «Нет, нет». Слегка смутилась она. «Ну и зря», — пронеслось в его голове. «Понятно ведь, что честно им не победить. Да что там, леди Бригитта Дракхайн наверняка вылетит после первого же тура, и тогда никто не остановит заговорщиков, завладевших плетью Селены». «Жаль», — сказал он, — «потому что я бы поддержала любые ваши планы, даже не самые честные». В их покоях Бригитта снова повела себя странно, обошла все комнаты и даже заглянула под свою кровать. Эмма хотела спросить, боится ли она или на что-то надеется, но прикусила язык. Да, девушка ей попалась нестандартная. Да, сложность задачи зашкаливает. Но кто, как не Эмма, сдала все экзамены на отлично, успевая при этом и подрабатывать няней, и помогать матери по хозяйству? Она расстегнула несколько пуговок на тесноватом платье и снова поймала на себе внимательный взгляд Бригитты. Очевидно, бедная девушка отрицает собственную женственность и поэтому так остро реагирует на чужую. «Искренний интерес, совместное времяпровождение, физический контакт», повторила Эмма про себя как мантру. Эмма вошла в комнату Бригитты, не дожидаясь приглашения, и прилегла на кровать. «Я так устала», — пожаловалась она. «Насыщенный выдался день. А ты? Давай перейдем на ты», — предложила она Бригитте, которая застыла в дверях, закрывая практически весь проем плечами. «Тоже», — кивнула та, — «устала». «Ложись», — Эмма похлопала ладонью рядом с собой. «Не стесняйся». Бригитта странно хмыкнула и, медленно подойдя к кровати, присела. Матрас под ней ощутимо прогнулся. «Наверное, вся эта ситуация тревожит тебя», заботливо сказала Эмма, выпуская волны ментальной силы. Ей всегда это удавалось, даже когда она не понимала, что в ней есть магия. Дети рядом с ней успокаивались, животные слушались, и самые брюзгливые старушки начинали улыбаться. Она могла расположить к себе и цепного пса, и взбесившегося быка, и старика-старьевщика, который извергал из себя проклятие в адрес всего живого. Но Бригитта оказалась твердым орешком. Ее щит не показывал ни малейшей слабины. Даже странно. Стандартная, ничем не примечательная женская аура, и при этом такая прочность. «Расскажи о своем детстве», попросила Эмма, садясь и вытаскивая шпильки из наскорособранных волос. «Если хочешь...» «Можешь положить голову мне на колени, и если бы ты сняла цветохрон, я могла бы расчесать тебе волосы». Бригитта покачала головой. «Я не смогу помочь тебе, если ты будешь от меня закрываться», — пояснила Эмма. «Вряд ли ей это удастся даже при полной открытости, леди Дракхайн, но она хотя бы сможет попытаться». Бригитта согласно кивнула, и... «Эмма замерла от внутреннего ликования», протянула руку и пропустила прядь ее волос между своими пальцами. «У тебя такие длинные ресницы, красивые брови, наверняка и волосы прекрасные», — продолжила она. «Темные, густые». «Я не сниму цветохрон», — отрезала Бригитта и, запустив всю пятерню в волосы Эммы, слегка помассировала ее затылок. «Спасибо», — пробормотала она. Чувствуя непонятную скованность. «Знаешь, давай я расскажу о себе. Может, так тебе будет легче открыться? У нас большая семья. Отец — гончар, у него своя лавка. Может сделать такую тонкую вазу и так ее раскрасить, что никто не поймет, что она из обычной глины. Мать помогает ему и следит за хозяйством. У нас целый птичник и шесть коз». Бригитта уселась позади, Опустила широкие руки на плечи Эммы, и та благодарно кивнула. «У меня три брата и две сестры, я старшая. А ты, Бригитта, старше или младше своих братьев?» «Четвертая по счету». «Живем мы скромно», — продолжила Эмма. «Но и не бедствуем. Когда у меня обнаружились способности менталиста, это скорее огорчило моих родителей, чем обрадовало». «Сразу появились дополнительные сложности, расходы. А твои родители богаты? Тебя баловали в детстве и сейчас? К твоим потребностям чутко относятся?» «Я ни в чем не нуждаюсь», — Бригитта погладила ее шею, и у Эммы словно поплыла голова. Она тряхнула волосами, и леди Дракхайн снова помассировала ей затылок. «Обучение в институте стоило денег», — продолжила Эмма, — и откашлялась, ее голос вдруг зазвучал хрипло. Папа взял в долг, потом начались стычки на западных границах, и оружие стало пользоваться куда большим спросом, чем вазы. «Значит, он влез в долги?» — подала голос Бригитта. Эмма кивнула, сердце ее стучало все чаще и дыхание от чего-то перехватывало, а движения Бригитты стали медленными, плавными, Ее тяжелые ладони погладили спину Эммы, снова вернулись к плечам. Он очень задолжал. Продолжила Эмма и, вывернувшись из лап Бригитты, предложила. «Давай теперь я». «Нет». Та покачала головой и слегка отодвинулась. «Почему ты не хочешь, чтобы я прикасалась к тебе? Скажи, может, дело во мне? Я тебе не нравлюсь?» Та снова хмыкнула, и Эмме захотелось ее стукнуть. «Непростительное желание для менталиста». «Ты пришла сюда за наградой?» спросила Бригитта. «Да», подтвердила Эмма. «Мне очень нужны деньги и рекомендации королевской семьи. Поэтому, леди Дракхайн, мне нужна ваша победа!» Та покачала головой, и Эмма чуть не взвыла от злости. «Ты должна мне помочь!» воскликнула она. «Сделать хотя бы шаг навстречу!» «Вопросы!» сказала Бригитта. «Что будут спрашивать завтра?» «О!» — оживилась Эмма. «Наверняка принц захочет узнать о невестах больше. Что вас интересует, что волнует, о чем вы мечтаете, о чем ты мечтаешь, Бригитта?» «О мире во всем мире!» — сказала та. «Прекрасно!» — одобрила Эмма и схватила ладонь леди Дракхайн в свою. Ногти у нее, конечно, никуда не годятся. Как бы потактичнее намекнуть, чтобы она носила перчатки. «Миру мир» — прекрасный ответ. Но все же, постарайся говорить более развернуто. Что значит для тебя мир? Смеющиеся дети, цветущая луга, что? «Зубастый плес наш!» — рыкнула вдруг Бригитта. «Теперь надо закрепиться на другом берегу!» «Построить форпосты. Пока деньги казны тратятся на глупые балы и отборы, наши солдаты нуждаются в новой амуниции, а принц проводит идиотские конкурсы вместо того, чтобы выбрать жену самостоятельно». Эмма запечатала ей рот ладонью. «С ума сошла!» – прошипела она. «Только попробуй ляпнуть такое на отборе». «А что?» – промычала Бригитта, и Эмма отняла руку. Несколько мгновений они сверлили друг друга взглядом. «Предлагаешь мне врать?» — уточнила леди Дракхайн. «Там будет статуя Пилона с магической аурой истины», — простонала Эмма и запустила руки в волосы. «Если ты соврешь, это все увидят». Она встала с кровати и поплелась в свою комнату. У порога обернулась, вспомнив. «Встань, пожалуйста». Бригитта поднялась, и подошла ближе, возвышаясь горой. «Есть один способ снять зажимы», — пояснила Эмма. «Простой, но эффективный». Она обняла Бригитту за шею и прижалась теснее. «Ты чудесная девушка», — пробормотала она. «Такая самобытная, целостная. Ты достойна любви. Веришь?» Она отклонилась и пытливо заглянула в кори глаза Бригитты. «Ну», — протянула табасом. «Просто поверь», — пылко попросила Эмма. «Ладно, ты ведь мне доверяешь?» «Эмма», — Бригитта произнесла ее имя, растягивая, словно прислушиваясь к звучанию. «Откройся мне», — прошептала Эмма. «Я хочу быть твоим другом». Она снова прижалась к леди Дракхайн, устроив голову на пышной и мягкой груди. И вдруг почувствовала нечто твердое. Она глянула вниз. «У тебя что там, дубинка?» — удивилась Эмма. «Кинжал?» — Бригитта вдруг отпрянула и отвернулась. «Мы, горцы, без оружия не ходим», — заявила она. «Ты в уме?» — воскликнула Эмма. «А если подумают, что ты хочешь напасть на принца?» Бригитта в которой расхмыкнула и Эмма все же стукнула ее кулачком по спине. «Ты не можешь разгуливать с оружием по дворцу. Отдай его мне сейчас же!» э фамильная гордость», — сказала Бригитта. «Никак не могу. Достояние рода». «Покажи», — потребовала Эмма. «В принципе, если это какая-то драгоценность, то, возможно, я смогу оправдать ее необходимость». Бригитта обернулась, обхватила ее за талию, и, приподняв, буквально выставила вон. «Спокойной ночи», — сказала леди Дракхайн и закрыла дверь перед носом Эммы. Звякнул засов. Эмма тупо пялилась на дверь какое-то время, но потом поплелась к себе. Зайдя в спальню, рухнула на постель лицом вниз. Надежд не осталось никаких, но плечи и спина приятно млели, все еще ощущая на себе Уверенные прикосновения Бригитты.